Опасные мысли. Кабина скользнула вниз, и Ластик увидел чудесный пейзаж. Синие горы, озеро, заснеженную вершину вдали. Мы уже в Карпатах? Так быстро? Это называется гипертранспортация. Перемещение сквозь складки пространства. Время на путешествии не расходует, столько энергии. Идем же, пора завтракать. У меня режим. Женщина-мужчина направился к... к большой травянистой кочке, и та вдруг отъехала в сторону, открыв уютный, наполненный мягким светом, вход. Пожалуй, можно открыть окна, роса уже сошла, то ли сказала, то ли подумала Магдайтиру. На склоне в нескольких местах приподнялся дёрн, будто сама гора взяла и открыла глаза. «Я построил себе дом поближе к природе. Здесь хорошее место. Земля вся пропитана позитивной энергией», объяснила хозяин-хозяйка. видя гостя внутри. Ластик увидел очень просторную комнату с гладкими деревянными стенами, на которых висело множество картин в золотых рамах. Зато мебели было немного, лишь невысокий стол да несколько странных шаров приятного пушистого вида. "Как у вас красиво", вежливо сказал Ластик. "Вы здесь живёте один, то есть одно вособление?" "Президент Трамирос поселился в Альпах, это всего 1000 километров отсюда". «А мой близкий друг, сенатор Хоббс, живет на берегу Балтики. Это еще ближе», — ответило существо из будущего. «И вам всем не одиноко? Мир такой большой, а вас так мало!» Магда и Тира, сосредоточенно нажимавшие какие-то кнопки на пульте, замерла, слегка наклонила голову на бок, послышалось какое-то неразборчивое, очень быстрое бормотание, будто кто-то включил магнитофон на ускоренную перемотку. «Простите, что?» Это я обдумывала твой вопрос. Да, нас немного. Но зато у нас ценят каждого жителя земли, не то что твои нормальные люди. У них сильные мучили слабых, даже убивали, а остальным хоть бы что. А у нас, когда доктор Липшиц, живущий в Антарктиде, упал в ледяную воду и подал сигнал бедствия, в течение минуты явилось больше 500 наших, а остальные прибыли в течение следующих 5 минут. Никогда ещё на одном айсберге не собиралось столько народу. Мы все очень уважаемые люди. Мнение каждого драгоценно. Невозможно себе представить, чтобы наши приняли какое-то решение, если оно не устраивает хотя бы кого-то одного. Правда, никаких коллективных решений нам принимать давно уже не приходится. Мир функционирует в абсолютном порядке. Все проблемы устраняются ещё до их возникновения. Ближайшая катастрофа случится через 182 оборота планеты вокруг солнца. В землю должна попасть большая комета, но не попадёт. Потому что через 102 оборота мы выпустим ей навстречу баллистический снаряд, который изменит её траекторию. Ещё 4 команды, и завтрак будет готов. Снова занялась Магдаитера пультом. Было ужасно интересно, чем здесь кормят. Но пока они пригласили к столу ластик, как и подобает воспитанному мальчику, сделал вид, что интересуется живописью. Прошел вдоль ряда картины и одну сразу же узнал. «Какая хорошая копия Мон и Лизы!» — сказал он тоном знатока, чтобы блеснуть перед жителем будущего эрудиции. Пусть не думает, что мальчики 21 века были невежими. Почему копия? Это оригинал. Я беру в СЗ-148 картины, которые мне нравятся. Надоест, вешаю обратно в Лувр и беру другие. Ну, прошу садиться. Магда и Тира пододвинула пушистый шар, сел на него. Оказалось, что это кресло. Так же поступил эластик. Сидение моментально приняло форму его тела, заботливо обхватило спину и бока. Поверхность стола раздвинулась. И выехала белая скатись, уставленная серебряной посудой, хрусталем и вазончиками, в каждом из которых было по цветку. От переживаний и беготни ластик ужасно проголодался и с большим интересом рассматривал угощение. Похоже, Магдайтира очень любила желе. Оно тут было всех расцветок. В одном блюде мутно-белое, в другом розоватое, в третьем желтоватое, в четвертом зеленоватое. Больше ничего съедобного, кроме крошечных пакетиков соли и кубиков сахара. Ластик на столе не обнаружил. «Обожаю желе, особенно на десерт», — сказал он с намеком. «Угощайся. Тут все, что необходимо организму. Чистый белок, чистые углеводы, немножко жиров, клетчатка, пятиграммовые дозы соли и двадцатиграммовые сахара, а в графине минеральная вода». Человек из будущего зачерпнул по разу из каждого блюда, выспал на язык пакетик соли, запил стаканом воды и закусил кусочком сахара. Вот и позавтракал». Хм. Обиджение. Ну что же ты? Спасибо, я не голоден. Ластик мрачно грыз сахар. Когда потянулся за вторым куском, серебряная крышечка сахарницы сама собой закрылась. Ну как хочешь. Посиди, подожди, пока пища растворится в крови. А мне пора смотреть смех и слёзы. Это мой самый любимый сериал. Жалко ты не видел предыдущих серий. Тебе будет трудно следить за сюжетом. Хозяин-хозяин как развернулся на своём В бархатном подобном кресле к стене, единственной, где не висело ни одной картины, и вся стена вдруг превратилась в экран. Разноцветные геометрические фигуры медленно перемещались, то светлее, то густее, наползали одна на другую. Сопровождалось всё это то негромким по свистванием, то щелчками, то вздохами. Минут через 5 ластику надоело, и он начал вертеться, а Магдайти рассматривал, не отрываясь. Обернувшись на секунду, Адресовала гостю мысль о коротком смешке. Хе -хе. Ну и потеха. Ты только посмотри. И снова уставилась в экран. Ластик посмотрел еще. Большой розовый шестиугольник пытался пролезть между двумя спиралями. То так повернется, то этот. Но у него никак не получалось. Запахло чем-то острым, кисловатым, так что защекотало в носу. Плечи Магда и Тира мелко дрожали. Должно быть, оно покатывалось со смеху. Польза в с тем, что хозяйка-хозяин увлечён своим сериалом и не подслушает пластик наконец сдал волю мыслям. Почему же человечество погибло так нелепо, так ужасно? Неужели нельзя было предупредить, предусмотреть, предостеречься? Магдаитер снова обернулась. А сейчас будет очень-очень грустно. Большой коричневый квадрат подрагивая сполз в угол экрана и исчез. Запахло мокрой листвой. По неподвижному лицу человека из будущего скатилась слеза, потом вторая. Ластик же, подумал ещё немножко и воскликнул: "Погодите! Раз ваши науки известны хронодыры, что же вы не отправитесь в прошлое и не остановите тех двоих психов, ну, которые погубили мир?" С явной неохотой Магдана Тира отвернулась от экрана, по которому скользили серебристые мерцающие блики. Не в психах дело, Если бы не это роковое совпадение, случилось бы что-нибудь другое. Какая-нибудь ссора между большими странами, или же люди эпохи КВД по невежеству пробили бы дыру в земной атмосфере. Проблема в том, что людей на земле было слишком много, и они были глупы. А теперь людей столько, сколько нужно, и все они умны, поэтому ничего плохого больше произойти не может. Мир достиг совершенства и потому перестал изменяться. Из-за этого и время остановилось. Ну вот, пропустил последний фрагмент. Из-за тебя я не видел, чем закончилась серия. Хоть титры посмотрю. Дело не в глупых людях. Дело в райском яблоке, подумал Ластик. Ах, если бы я его не упустил, всё было бы по-другому. Я знаю, что произошло на самом деле. Очередной дурак или негодяй завладев камнем, подверг его какому-нибудь особенно мощному воздействию. Энергия зла ответила на это сокрушительным ударом. Вот отчего совпали роковые случайности, и жизнь на земле прекратилась. Ведь это желеобразное существование, назвать жизнью трудно. «Ты хочешь райское яблочко?» Снова повернулась Магда и Тира. «У меня в оранжерее есть всякие яблони, в том числе и райские, но питаться непрепарированными плодами вредно и опасно». Я могу выделить тебе из райского яблока углеводы и клетчатку. Хочешь? Ластик качает назад из головы. Какая всё-таки гадость это чтение мыслей. Думать про яблоко ни в коем случае нельзя. Я хочу домой, быстро сказал Ластик к папе и маме. Раз вы знаете про хронодыры, то, наверное, умеете их находить, конечно, это очень просто. Но зачем тебе возвращаться в твоё кошмарное время? Там антисанитарно, опасно, шумно, тесно, ужас. А, я поняла. Ты, наверное, пошутил? Хе-хе-хе, смешно. Нет, я не пошутил. Помогите мне вернуться обратно. Ластик вскочил на ноги, и кресло услужливо подтолкнуло его в ягодице. Брови Магдайтира чуть-чуть приподнялись. Я удивлено. Я безмерно удивлено. Давно уже я так не удивлялась. Может быть, ты глупый? Оно тоже встало, протянуло руку, поводило ластиком над макушкой: "Нет, для твоего возраста и образования ты совсем не глуп. Неужели ты не понимаешь, как тебе повезло? По счастливому стечению обстоятельств ты попал в вечное 20 мая. Мы научим тебя всем наукам, это очень легко, просто запишем знания на подкорку твоего мозга и всё". Ты выберешь место для проживания и построишь себе жилище по вкусу. В последнее время стало модно жить на дне моря или в жерле вулкана. Ты будешь заниматься тем, что тебе нравится. А если захочешь, ничем не занимайся, это твое личное дело. Подумай, ты будешь жить вечно. Ты станешь нашим 747-м. Все наши так обрадуются. А вы умеете радоваться, подумал Ластик. Ну, не так, как нормальные, конечно, немедленно ответил человек из будущего. Мы не размахиваем руками, не хохочем как безумные, однако радоваться мы умеем. Обижаться вы тоже не разучились. Само собой выскочила следующая мысль, опять не слишком благовоспитанная. Ластику щепнул себя за ногу, чтобы не думать лишнего. Так вы меня не отпустите? Как же я могу тебя не отпустить, если ты этого хочешь? У нас так не заведено. Но мне грустно. Очень грустно. Я думала, что ты, может быть, поживешь у меня какое-то время. Странно, но мне почему-то понравилось быть вдвоем. Магдайтира даже вздохнула, немысленно, а на самом деле, правда, не слишком глубоко. Куда именно ты хочешь попасть? В Москву. В 29 сентября 2006 года. Пискнул пульт. В стене отодвинулась панель, за которой стояли в ряд разноцветные плоские пластины. Где мой хроноскоп? Давно я им не пользовалась. А, вот он. Магда и Тира взяла пластину малиного цвета, покладывала над ней. СЗ-284. 2006 год. Сентябрь. 29-е. Маленькая. Опять маленькая. На дне реки от негодицы утонешь. Ага. Вот, кажется, подходящее. Диаметр двадцать три сантиметра тебе хватит. Возле телевизионной башни Востанкино. Это северная часть Москвы. Двадцать один час четырнадцать минут. Тебя устроят? В принципе, да. А может быть, есть пораньше? Папа с мамой будут волноваться. И мистер Ван Дорн не успел остановить слишком проворную мысль Ластик. Человек из будущего наверняка услышал, но расспрашивать не стал. Все-таки хорошо, что они тут такие вялые и нелюбопытные. Пораньше? Попробуем. — Есть в семь пятьдесят девять на Красной площади, близко от того места, где мы с тобой встретились. Здорово! То, что нужно! — обрадовался Ластик. — Мне оттуда до дома десять минут, если бегом. Пожалуйста, отправьте меня поскорей. — Ты так торопишься? — расстроенно спросила Магда и Тир. — Ну, хорошо. Возьми меня за руку. — Разве мы не сядем в аппарат? — Нет, он нужен, чтобы собирать пыль. Для гипертранспортитаций достаточно иметь энергетический аккумулятор, а он всегда со мной. Они взялись за руки. Комта окутал туманом. А когда дым рассеялся, оказалось, что под ногами уже не пол, а снова брусчатка. Только теперь ластик стоял не в центре Красной площади, а сбоку, между Лобным местом и храмом Василия Блаженного. Дравот здесь, показала Магда и Тира на одну из двух лестниц, ведущих в собор, под северным крыльцом. Они подошли ближе. Сбоку под лестницей оказался тёмный закуток. Странно, ластик бывал здесь много раз, но никогда не обращал на него внимания. Он шагнул в пропахшую плесенью темноту, очевидно, тяга летающего пылесоса сюда не доставала. А что дальше? Крикнул ластик: "Сделай два шага вперёд, шаг влево и подпрыгни на месте. Там наверняка образовалась хрнаплёнка, её нужно прорвать". Только будь осторожен, не столкнись в 2006 году со своим хронодвойником. Если вы посмотрите друг другу в глаза, ты исчезнешь. Ведь пришельцем из другого времени будешь ты, а не он. Может, оно было бы и к лучшему, — подумал Ластик. Тот другой, правда, еще ничего не знает, но зато он еще не успел все испортить. — Ты боишься, что все себе испортишь? — неправильно поняла его мысль Магдейтира. Твоё хорошее сомнение ты у меня ишь на глазах. Ещё немного, и ты совершил бы непоправимую ошибку. Судя по параметрам, этот хроноход односторонний. Ты не сможешь вернуться из прошлого обратно и навсегда потеряешь возможность стать нашим. Я рада, что ты образумился. Чуть было добровольно не отказался от рая, какая глупость. Если вовремя найти райское яблоко, то никакого вашего рая не будет, подумал ластик. Что — Что-что? — медленно переспросила Магда и Тира. — В каком смысле не будет? — Погоди-ка. Оно приблизилось и протянуло к Ластику руку. — Мне нужно посоветоваться с остальными. — Стой! Ластик поскорее сделал два шага вперед, один влево, подпрыгнул на месте и провалился в черноту.